Глава 12. Путешествие и кончилось, и нет. Такова была гнусная интрига, затевавшаяся против графа Наркина и семейства Каскабель, в тот момент, когда путешествие, по-видимому, приходило к счастливому концу. Прекрасной повозке оставалось только спуститься с Урала по западному склону и проехать сотню миль до Перми. Как известно, Сезар Каскабель намеревался пробыть несколько времени в этом городе и дать ряд представлений. Но при этом семье предстояла скорая разлука с Каиете, которую граф Наркин, разумеется, увезет в имение к своему отцу. Эта перспектива печалила Жана. Он не спал целые ночи, все думая об этом, и сильно побледнел и осунулся. В это утро он заметил, что и сама Каиете очень бледна и расстроена. «Что с тобой, Каете? спросил он ее. «Ничего, Жан», — отвечала она. «Как ничего? Ты уж не больна ли? О чем ты плакала?» «Это от вчерашней грозы. Я всю ночь не спала. Тебя утомило путешествие?» «Нет, Жан, я очень сильна. Да ты не беспокойся, это скоро пройдет». «Ну, Каете, ну, милая, ну скажи мне, что с тобой?» «Да право же ничего!» Жан прекратил расспросы, не зная, что молодая девушка уже готова была все ему рассказать. Ей было очень неприятно иметь от него секрет. Но зная его пылкий нрав, она боялась, что он сделает какую-нибудь неосторожность. Обдумав хорошенько все дело, она решилась рассказать обо всем самому Каскабелю и выбрать для этого удобную минуту когда поблизости не будет Орлова с Кирилловым. В 6 часов утра 7 июля прекрасная повозка снова тронулась в путь и достигла первых истоков реки Печоры, по имени которой называется и самый проход. Печора — большая река, впадающая в Белое море. Но тут она представляет только узкий поток, извилисто бегущий по ущелью. В этот день Кайете не имела случая поговорить с Каскабелем по секрету. На следующий день ущелье стало заметно расширяться, и на дороге уже попадались прохожие и проезжие. После ночного отдыха прекрасная повозка к полудню достигла конца Печорского ущелья. Путешественники миновали Урал и вступили на почву Европы. Еще 350 верст, и фура въедет в Пермь. «Ух!» — сказал господин Каскабель. «Однако мы проехали немалое расстояние». У самого выезда из прохода стоял завод, окруженный несколькими десятками жилых строений. Тут решено было остановиться для закупки разных припасов. В то же время месье Серж и Жан позаботились о приобретении зарядов кружьем и револьвером, после чего сейчас же отправились на охоту, пригласив с собой Орлова. Кириллов и Гвоздик занялись оленями, а Корнелия и Наполеонна кухней. Кайетэ нашла, что вряд ли представится когда-нибудь более удобная минута и подошла к Каскабелю. «Мистер Каскабель», — сказала она, — «что тебе, перепелочка? Мне нужно с вами поговорить». «Со мной?» «Да, по секрету». «По секрету?» И господин Каскабель мысленно прибавил. «Что такое ей от меня понадобилось?» «Уж не по поводу Лежана что-нибудь». Оба отошли в сторону, влево от завода. Со всеми подробностями Кайетэ рассказала Акробату все, что ей удалось узнать, и чему она была свидетельницей. Сезар Каскабель был поражен и едва мог сдерживать свое негодование. «Что же вы думаете делать теперь, месье Каскабель?» спросила Каиете. «Очень просто. Немедленно донесу властям». «Подумайте, месье Каскабель, не опасно ли это?» Ведь товарищи Кириллова и Орлова останутся на свободе. Покуда их будут ловить, они успеют совершить затеянное ими злодейство. Да, ты права. Но терпеть около себя двух таких негодяев, вести их с собой в Пермь, это ужасно. Надо бы напересилить себя, месье Каскабель. Постараюсь, милая девочка, постараюсь. А месье Сержу вы скажете? Нет, я думаю, что с этим лучше погодить. И госпоже Каскабель не сообщите. Ну нет, ей-то я сообщу. Разве не грех иметь тайну от такой превосходной женщины? Они пошли и всю дорогу молчали. Только уже подходя к фуре, господин Каскабель сказал. Знаешь, Кайта, я, я думаю, что госпоже Каскабель лучше ничего не говорить. Вы передумали? Да, передумал. Женщина умеет хранить только те секреты, которые ей неизвестны. Каете вошла в фуру. Проходя мимо Кириллова, господин Каскабель дружески кивнул ему головой, а про себя подумал: Это разбойничья рожа. А два часа спустя, возвратившийся с охоты Орлов, получил от господина Каскабеля самый горячий комплимент за убитую им лань. Со своей стороны месье Серж и Жан убили двух зайцев и несколько пар куропаток. Карнелия приготовила своим нахлебникам превосходный обед, во время которого господин Каскабель был непринужденно весел и говорлив. Как будто не его всю семью собирались перерезать разбойники. 10 июля прекрасная повозка поехала по прямой дороге в Пермь. Олени шли весело, потряхивая своими красивыми головами. Впрочем, месье Серж купил дорогой пару лошадей, которых и припрягли им в помощь. Все шло прекрасно, а между тем на господина Каскабеля находили припадки непонятной раздражительности. Это всех удивляло. Корнелия, наконец, спросила его, «Скажи, пожалуйста, из-за чего ты беснуешься?» «От того, что если я не стану бесноваться, то окончательно сбешусь», — отвечал он. Госпожа Каскабель не знала, что и думать. Прошло еще четыре дня. Отъехав 60 миль к юго-западу от Урала, прекрасная повозка прибыла в уездный город Саликамск. Соучастники Орлова, по всей вероятности, уже были там, но осторожный бандит остерегся вступить с ними в сношение. На следующий день путешественники выехали из Соликамска, рассчитывая 20 числа приехать в Пермь. По мере приближения к этому городу, Каете тревожилось все сильнее и сильнее. Что будет делать господин Каскабель? Как он поступит? Каким образом удастся ему расстроить замыслы разбойников? Не нанеся в то же время вреда месье Сержу. 20 июля утром путешественники переправились через каму. А в 5 часов вечера. Фура остановилась уже на главной городской площади в Перми. Час спустя по приезде Орлов снесся со своими соучастниками. И Пашка написал месье Сержу письмо, приглашая его на свидание по очень важному делу. Местом свидания указан был один трактир. В письме говорилось, что граф Наркин сам будет жалеть, если не придет. Письмо принес сам же писавший его, то есть Пашка. Но месье Сержа уже не было в фуре. Он уехал в имение к отцу. Письмо взял господин Каскабель и сказал, что передаст его по адресу. Отсутствие месье Сержа неприятно подействовало на Орлова. Это сбивало все его расчеты. — Разве Сергей Васильевича нет? — спросил он господина Каскабеля, когда Пашка ушел. «Нет. «А куда он отлучился, можно спросить?» «Можно. Он где-то в городе. Отправился по своим делам. И скоро воротится?» «Вероятно, к вечеру».